совершенно искренние и открытые. Она обняла обоих с такой силой, что чуть не задушила их. Танкред много рассказывал о встрече с тобой, Микаэл. Проникновенно произнесла она. Этого ему никогда не забыть. Он приехал и будет тебе очень рад. Она наклонилась к Доминику. Посмотрите-ка на этого мальчугана. Еще один с желтыми кошачьими глазами деда Тенгеля. Настоящее светопредставление.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 «На этой кровати твой отец Старий боролся со смертью, но вынужден был сдаться. Его последние слова были обращены к тебе, Микаэл. Передай привет Микаэлу и скажи, что я люблю его. Очень. И твоя бабушка Мета тоже умирала здесь. Да вы же, наверное, голодные? Она так быстро меняла тему разговора. Войдя в комнату, Микаэл поздоровался с дедом и немного поболтал с ним. «Пора было садиться за стол».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 Александр был очень аристократичным господином 65 лет, в модном парике с длинными черными локонами, которыми все восхищались. Джессика была красивой скромной женщиной, а ее дочь Лене и двухгодовалый Тристан отправились поиграть с другими детьми. Только Доминику пришлось остаться в гостиной, чтобы послушать историю Людей Льда, что было для него очень важно. Остальным детям это было более или менее известно. Ари внесли и положили на диван. Микаэл сел возле него. Брандт, которому предстояло после смерти Ари возглавить род, взял слово. Это был деловитый и рассудительный человек, не ударяющийся в фантазии, но Микаэлу все же показалось, что тот рассказывает о чем-то фантастическом. Брандт начал с того, что очень рад появлению Микаэла, и для его радости была еще одна причина. После Бранда род Людей Льда должен был возглавить Микаэл, как сын Тария, а после Микаэла – Доминик. Потом он рассказал старинную легенду о Тенгеле злом, о долине Людей Льда, где прошло детство Лив, где отец Микаэла Тария был смертельно ранен бедолагой Колгримом. Бранд много говорил о Тенгеле и Силье, этих прародителях семьи, обо всем хорошем, что они делали. Но он упомянул и о темных сторонах Людей Льда. И в присутствии Доминика они заговорили о кошачьих глазах, свидетельствующих об особых способностях человека. «И в самом деле Доминик необычный», — сказал Микаэл. «Мы заметили это», — согласилась Лив. «И только после этого мальчику разрешили уйти. Теперь мы подошли к самому трудному, Микаэл». И он рассказал о проклятии, об ужасающих качествах меченных людей льда,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 Вы поступили правильно, бабушка и дядя Ари. Выдавила из себя Габриэла. Спасибо. Для меня было облегчением услышать это, сказала Лив. Поверь, это было испытанием для меня и для Ари. Но тогда моя теория еще больше подтверждается, воскликнула Сесилия. Да, сказала Лив. Если твоя теория та же самая, что и моя. Давай-ка послушаем.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 «Только это свойство еще не развито у Никваса». «А Вильяму?» — спросил Микаэл. Габриэла вздохнула с улыбкой. «Она дикая и необузданная. В ней столько стихийной любви к жизни». «Да», — кивнул Олив. «Я узнаю в ней ту неодолимую радость жизни, которая была у Суль. И есть отчасти у Сесилии. И вот появляется Доминик с его чувствительностью к настроениям других».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 Суль, мы вместе с Суль спали в этой комнате в детстве. Она опять вернулась, и это уже не в первый раз. Ее дух продолжает жить, Микаэл, — со слезами на глазах произнесла Сесилия. Никто не может видеть ее, но мы с Александром однажды почувствовали ее присутствие в лесу. «Мы с Хильдой тоже», — сказал Маттиас. «Какой-то путовской смех среди ветра».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 В нем проявилось все это зло. «Отец знал об этом», — сказал Алиф. «Он видел признаки этого, но ничего не мог с этим поделать». «Мысль о колдовском наследии разбудила в тронде злое начало», — сказал Бранд. «В нем поселилась та самая тоска, которая в свое время толкнула Калгрима на совершение ужасных поступков. Матиас, будь осторожен. Давайте все будем осторожными».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 Это одиночество идет изнутри и не может быть преодолено никакой дружбой. Оно существует само по себе. Ари кивнул. Тария Та тоже носил нечто подобное в себе, но у него это проявлялось не в таких масштабах. Говорить Ари было нелегко. Дыхание у было тяжелым и прерывистым, но голова оставалась ясной, хотя спина и грудная клетка были настолько повреждены, что он не мог пошевелиться.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 К моему несчастью, муж Марки Кристины был офицером, для него профессия воина была совершенно естественной, и ему казалось, что это подходит и для меня. Я не мог сказать ему «нет», потому что я всегда старался угодить другим. «Стало быть, ты принадлежишь к числу таких людей да? Вырвалось у Сесилии. «Бедный мальчик!» Микаэл улыбнулся. Ему показалось, что сама Сесилия не относится к числу особенно покладистых.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 А вот и они, Вильяму, Николас и Доминик, забрались на сеновал, сидят там и о чем-то болтают. «Трое с кошачьими глазами!» — заметила Сесилия. «Уж эти-то точно нашли друг друга. Любопытно было бы послушать, о чем они болтают». Микаэл успокоился. Все опять сели на свои места. «У тебя был сын уже тогда, когда мы встретились в Бремени!» — весело произнес Танкред. «Но ты ничего не сказал об этом. Ты ведь женат, не так ли?» Помедлив немного, Микаэл ответил. «Да, я женат». В комнате опять стало тихо. «Мне кажется, ты должен рассказать о своем браке», — спокойно сказал Олив. «Я... не вернусь обратно. Не позаботитесь ли вы о том, чтобы Доминик получил надежный экскорт до замка Мёрбю, что к северу от Стокгольма? Анетта, моя жена, очень привязана к нему. Мальчик для нее все». «А как же ты?» — спросил Ария после некоторой паузы. «Ты останешься здесь?» «Ненадолго», — все тем же безразличным тоном ответил он. «Мне нужно дальше». «Куда же?» «У меня есть цель». Видя, что ему не очень хочется давать объяснения, Сесилия спросила. «Значит, твой брак несчастливый?» Микаэл вздохнул. «Это брак по договоренности». Мои приемные родители устроили его, но я послушался их, как обычно. Он снова вздохнул. Но с годами я обнаружил, что все это обернулось против меня. Если на острове живет сто человек, и девяносто девять из них тактичные люди, то побеждает все равно грубиян, ведь тактичные люди не отвечают грубостью на грубость. Мне все это известно, но вопреки этому я прежде всего думаю о других. В этом есть нечто абсурдное.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 Тогда меня не удивляет, что она нашла себе другого. С откровенной прямотой заметила Сесилия. Хотя тебе удалось за эти два раза сделать Доминика. Неплохая работа. «Сесилия, замолчи!» — сказала ее мать. Микаэл не рассердился. Не следует забывать о том, что большую часть времени я отсутствовал. Ари положил руку на его запястье.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 Вот здесь, возле локтя. «И что ты почувствовал?» «Ничего. Я вообще ничего не почувствовал. Но, находясь рядом с ней, я постоянно мерз. Но почему вы все так напуганы? Вы же сами говорили, что Суль возвращалась сюда». «Это большая разница», — сказал Олив. «Суль никогда не показывается. Мы просто ощущаем ее присутствие. И она хочет нам только добра. Та же женщина в Ливандии наверняка была злой». «Да», — подумав, произнес Микаэл. «Во всяком случае, она обладала исключительной силой воли». Хильда вздрогнула. «Мне кажется, это звучит устрашающе, когда ты говоришь, что она пытается проникнуть ночью через окно. Руки, ощупывающие стекло, большие пристально глядящие глаза. Ух!» Улыбка Микаэла больше напоминала гримасу. «Я никогда не видел ее. Это всего лишь игра воображения». Думаю, если бы я не зашторивал окно, я решился бы взглянуть на нее. Но даже если ее там и нет, можно вбить себе в голову всякие страшные картины, ощущать опасность, поддаваясь своим же фантазиям. Болезненным фантазиям должен вам сказать. Мать, я скивну. Можно понять твои чувства. Опиши свои приступы. Попросил Брандт. Микаэл стал обдумывать, как ему все это понятнее изложить. Описать тьму, готовую поглотить его. Описать то самое. Нелегко описать в словах собственный страх. Но не успел он еще начать рассказывать, как со двора послышался плач. — О, Господи! — сказала Матильда. — Девчонки решили искупать Тристана в бочке. — Ермелин не могла до такого додуматься! — воскликнула Хильда. — Это придумала Лени.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 «Александр и Бранд, И Ари, разумеется. «Ну, а теперь о твоих приступах. Микаэл!» Требовательно произнес Александр. Ему было легче говорить об этом с ними, пожилыми и более опытными. Они спокойно слушали его, но Микаэл заметил в их взглядах беспокойство. Под конец он, словно извиняясь, сказал, «Надеюсь, что мне здесь станет лучше».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 «Ты говорил откровенно со своей женой?» Спросил Александр. «Это может быть важнее, чем ты думаешь?» «Я знаю», — медленно произнес Михаил. «Но ей так трудно во всем разобраться. Она получила совершенно безумное воспитание. Она фанатичная католичка, и от этого никому не становится лучше». Все пристально посмотрели на него. Лив улыбнулась. «Люди льда просто удивительны. Сказала она, глядя, как все возвращаются в гостиную и садятся по своим местам. Чувственными переживаниями подвергнуты не только меченными. Сесилия и Тари, к примеру, установили друг с другом мысленный контакт на расстоянии. Микаэль же ясно способен видеть невидимое. «Думаю, что Тарий обладал множеством сверхъестественных качеств», сказала Сесилия. «Он мог передать что-то из этого сыну».